Глава 20. Который завершается родительский день. Земля приняла первые сигналы Виктории и Альфы из конечного космоса. Шары пути навигатора навигаторы старинных кораблей были вложены в машины. Преодолевшие тысячелетия звездные корабли скачками передвигались в ближний космос. Земля готовилась принять космоплавателей. Из архивов извлекли старые документы — Фотографии путешественников днем и ночью мелькали перед глазами землян. Модели кораблей необычной формы парили над городами. Наконец, люди увидели на экранах тех, кто отправился три тысячи лет назад на родительский день в космос. Как интересно были они одеты. Какая старомодная обстановка на кораблях. Как забавно плавали по каютам вещи, посуды и незакреплённые предметы, когда корабли совершали скачки к земле. Все это было похоже на фантастический фильм прошлого. Платон Вегов, знаменитый в истории космонавтики капитан, не думал в тот момент о встречавших. Он готовил своих пассажиров к посадке на планете Земля, и планета с доброй улыбкой слушала капитана. «У каждого человека бывает пустой день, который проходит просто так, уходит незаметно из памяти и из жизни», — говорил Вегов. «Нам всем космически повезло. Один только день, день школьных каникул А мы будто прожили миллион ярких дней, увидели прошлое и будущее человечества. И сейчас в 17-15 по корабельным и земным часам приближаемся к Земле». Капитан указал в иллюминатор, и спутники увидели картину, которая удивила их — голубая планета в окружении трех солнц. «Откуда они взялись? Как жить под тремя Солнцами? Какой теперь климат? Есть ли на Земле день и ночь?» — думали путешественники. Что мы знали до сих пор о времени, продолжал капитан, не намного больше, чем древние философы, которые представляли время текущей рекой. Признаюсь всем, я, старый звездочет, почувствовал себя просто школьником, когда Вселенная дала нам свой звездный урок. Вы видели загадочные явления природы, о которых расскажете людям. Вы были мужественными и терпеливыми учениками Вселенной. И здесь, на Земле. Будете учиться тому, чего не знаете». Надвигалась Земля, она открывала знакомые континенты и океаны. Все с облегчением вздохнули. Что ждет там, внизу, на обновленной планете, куда их вынес океан Вселенной? Сумеют ли они привычно продолжать свою жизнь во времени, увеличившемся на тысячи лет? А капитан продолжал. «Это радость, это человеческое счастье учиться всю жизнь». Он обернулся к пассажирам, улыбнулся девчонке с косичками. «Вот спросите Альку». Несколько часов назад она вывела формулу счастья и стерла одним движением руки. Алька рассудила мудро. «Следующий миг счастья будет совсем-совсем другим». Лёгкой посадки на земле. Алька покраснела и радостно взглянула на экран, глаза матери. Та улыбнулась, молча кивнула. Осталось несколько минут до счастливого мига, когда они обнимут друг друга. И землянам сразу же понравилась девочка, которая гладила дремавшую на коленях кошку и тихо напевала. «Здравствуйте, это я. Здравствуй, земля моя. Здравствуй, мама моя». Пассажир по имени мышок был, как показалось, землянам испуган. Вероятно, он впервые видел такой огромной землю. Мышук зажмурился, он даже не пытался отыскать в Синевеокеана в свой остров. Капитан подошел к нему, положил руку на плечо. Мужец король». Обратился он по старой привычке к мышуку. «Вас с нетерпением ждут потомки». «Вы полагаете?» — спросил мышук, открывая один глаз. «Уверен, вы должны рассказать им то, чего они никогда не видели. О древних обычаях острова Тутика, о грызунах, которые способны были изменить путь корабля, но давно стали ископаемыми. А ведь у вас в клетке живой экспонат. «Я согласен», — просиял мышук. «Я буду хранителем музея, экскурсоводом, сторожем, кем угодно». Вот и хорошо. Сирена возвестила о посадке. Корабли вошли в облака, омывшие свежим дождем потускневший металл. Готовясь, вступить в свой новый дом каждый думал о том что сказал капитан что мы знаем о времени что здесь на земле прошел миллион и один день что мы помним о счастье найденном алькой а завтра будем искать новое счастье открылся люк из корабля вышел первым солнечно-рыжий человек он увидел зеленую траву по траве навстречу ему бежала золотоволосая девушка пап узнал ее Он думал в космосе о своем будущем.